Лестрейд, тощий и, как всегда, похожий на хоряка, приветствовал нас с Холмсом в дверях. «Это дело вызовет много шума, сэр», — заметил он. «Оно затмевает все, что я видел до сих пор, а я не желторотый юнец». «Нашли какие-нибудь зацепки?» — спросил Грегсон. «Никаких!» — отрапортовал Лестрейд. Шерлок Холмс приблизился к телу и, опустившись на колени, внимательно осмотрел его. Вы уверены, что на нем нет ран? – спросил он, указывая на многочисленные брызги и разводы крови, видневшиеся повсюду. Абсолютно! – воскликнули разом оба детектива. Тогда кровь, разумеется, принадлежит второму лицу, предположительно убийце, если здесь действительно произошло убийство. Это напоминает мне обстоятельства, сопутствовавшие смерти Иван Янсона имевший место в Утрехте в 1834 году. — Помните это дело, Грегсон? Нет, сэр. — Почитайте о нем, вам будет полезно. Ничто не новое под луною. Все когда-нибудь уже было. Пока Холмс говорил, его проворные пальцы порхали туда-сюда, ощупывая, надавливая, расстегивая пуговицы, изучая... Между тем, как взгляд хранил отсутствующее выражение, которое я отметил ранее. Осмотр был произведен так быстро, что едва ли кто-нибудь догадался бы, сколь он тщателен. В заключении Холмс обнюхал губы покойного и взглянул на подошвы его лакированных ботинок. — Его совсем не сдвигали с места? — спросил он. — Не более, чем было необходимо, чтобы осмотреть. — Можете увозить в морг, — распорядился Холмс. — Больше мы от него ничего не узнаем. У Грексона на готове было четверо мужчин с носилками. По его приказу они вошли в комнату, подняли мертвеца и унесли. В тот момент, когда они перекладывали его на носилки, на пол, тихо звякнув, упало и покатилось кольцо. Лестрит схватил его и стал озадаченно разглядывать. «Здесь была женщина!» — воскликнул он, протягивая колечко на вытянутой ладони. «Это женское обручальное кольцо!» Мы сгрудились вокруг инспектора, уставившись на находку. Никто не сомневался, что некогда этот гладкий золотой ободок украшал палец новобрачный. «Это осложняет дело», — сказал Грексон, «Хотя видит Бог, оно и без того достаточно запутанное». А вы не думаете, что это упрощает его, спросил Холмс. Впрочем, хватит без толку глазеть на кольцо. Что вы нашли у него в карманах? Вот все здесь, ответил Грексон, выводя нас на крыльцо и указывая на кучку предметов, выложенных на нижней ступеньке. Золотой бригет лондонской часовой фирмы Барро за номером 97163 на золотой Альбертианской цепи очень тяжелый и массивный, золотое кольцо с масонской эмблемой, золотая булавка для галстука в виде головы бульдога с рубиновыми глазами, визитница из русской кожи с карточками на имя Еноха Джи Дреббера из Кливленда, что соответствует меткам ЕДД на белье. Кошелька не было, но в карманах имелись деньги в сумме 7 фунтов 13 шиллингов. Карманное издание Декамерона Бокаччо на Фурзатсе имя некоего Джозефа Стенджерсона. Два письма, одно адресовано Е. дребберу другое — Джозефу Стенджерсону. Какой адрес на конвертах? Американский почтовый пункт Стрэнд, до востребования. Оба письма отправлены из проходной компании Гион и касаются расписания судов этой компании — Отплывающих из Ливерпуля, ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк. Вы что-нибудь попытались узнать об этом Стенджерсоне? Разумеется, сэр. Первым делом, ответил Грексон. Я разослал объявление во все газеты и отправил своего человека в американский почтовый пункт, но он еще не вернулся. А запрос в Кливленд послали? Мы телеграфировали туда еще утром. Что вы написали в Телеграме? Просто обрисовали ситуацию и попросили сообщить нам любые сведения, которые могут помочь следствию. Вы не задали никаких конкретных вопросов, которые кажутся вам существенными? Я спросил о Стенджерсоне. «Больше ничего?» «По-вашему, нет здесь особого обстоятельства, на коем зиждется все это дело? Не хотите телеграфировать дополнительных вопросов?» «Я спросил все, что должен был спросить», — обиженно возразил Грегсон. Шерлок Холмс усмехнулся и собирался было сделать какое-то замечание, когда Лестрейд, который оставался в комнате, пока мы беседовали на крыльце, Снова появился на сцене, торжественно и самодовольно потирая руки. «Мистер Грэгсон», — сказал он, — «я только что сделал открытие чрезвычайной важности. Нашел улику, которая была бы упущена, не осмотря стены с должной скрупулезностью». Глаза коротышки сверкали, он с трудом сдерживал ликование от того, что утер нос коллеги. «Идите сюда!» позвал он, бросаясь в комнату, атмосфера которой словно немного очистилась после того, как унесли ужасного обитателя этой комнаты. «Встаньте-ка здесь!» Лестред зажег спичку, черкнул ею о подошву и, приблизив огонек к стене, с ликованием произнес «Взгляните на это!» Я уже говорил, что в некоторых местах обои оторвались. В том углу, куда указывал Лестред, со стены свисал большой лоскут, обнажая желтый квадрат грубой штукатурки. Поперек него, кроваво-красными буквами, было написано одно слово — «РАШ». «Ну, что вы об этом думаете?» — воскликнул детектив с видом балаганного зазывалы, желающего привлечь внимание публики к выступлению. Этой надписи никто не заметил, потому что она находится в самом темном углу. Никому не пришло в голову сюда заглянуть. Убийца написал или написала это собственной кровью. Взгляните на потек. Здесь кровь стекала по стене. Это, во всяком случае, исключает версию самоубийства. Хотите знать, почему был выбран именно этот угол? Я вам скажу. Видите свечу на каминной полке. В тот момент она горела, и этот угол был не самым темным, а самым освещенным участком стены. Ну и что означает эта ваша находка? презрительно спросил Грексон. Что означает? Ну как же? Она означает, что человек хотел написать женское имя Рэйчел, но что-то помешало ему закончить. Помните моё слово, когда это дело будет раскрыто, окажется, что к нему так или иначе причастна некая женщина по имени Рэйчел. Можете сколько угодно смеяться, мистер Шерлок Холмс. Вы, конечно, очень умны и догадливы, но когда все уже сказано и сделано, нет ничего лучше старой щейки. Простите, великодушно, — извинился мой компаньон, который так рассердил коротышку, не сдержав смеха. — Разумеется, вам следует отдать должное, как первому среди нас, кто нашел эту надпись. Она, как вы справедливо заметили, — наверняка была сделана вторым участником таинственных событий, случившихся здесь прошлой ночью. Я не успел еще осмотреть комнату, но, с вашего позволения, сделаю это теперь. Продолжая говорить, Холмс достал из кармана рулетку и большую круглую лупу, и с этими двумя инструментами начал бесшумно обходить комнату, иногда останавливаясь, иногда опускаясь на колени, а однажды даже распластался ничком на полу. Поглощенный своим занятием, он, казалось, забыл о нашем присутствии. Все время бормотал что-то себе под нос, то ворча, то присвистывая, то радостно издавая тихие одобрительные возгласы. Пока я наблюдал за ним, мне невольно пришло на ум сравнение с чистопородной, хорошо выдрессированной английской паратой гончей, стремительно мечущейся по лесной чаще в поисках утерянного следа. Холмс продолжал свои изыскания минут двадцать, а то и больше, тщательно вымеряя расстояние между некими неведомыми мне отпечатками и время от времени прикладывая рулетку к стене, с равным образом непостижимыми для меня целями. В одном месте он очень аккуратно собрал с пола небольшую кучку серой пыли и сыпал ее в конверт. Наконец Холмс исследовал с помощью лупы надпись на стене, задерживаясь на каждой букве с дотошнейшим вниманием. Покончив и с этим, он, видимо, остался доволен, потому что спрятал в карман и рулетку, и лупу. «Говорят, гений — это прежде всего способность неустанно прилагать усилия», заметил с улыбкой Холмс. «Совершенно неправильное определение, но по отношению к работе сыщика оно справедливо». Грегсон и Лестрейт наблюдали за маневрами своего коллеги-любителя с изрядным любопытством и отчасти с презрением судя по всему они не поняли то что начинало доходить до меня все мельчайшие действия шерлока холмса направлены к одной определенной практической цели ну и что вы об этом думаете сэр спросили они одновременно Не хочу лишать вас заслуги раскрытия этого дела и претендую только на роль помощника, скромно заметил мой друг. Вы так успешно продвигаетесь вперед, что любое вмешательство неуместно. Голос Холмса был преисполнен сарказма. Однако, если вы сочтете возможным держать меня в курсе вашего расследования, в дальнейшем я буду счастлив помочь, чем смогу а пока я хотел бы поговорить с констеблем, обнаружившим труп. Не сообщите ли мне его имя и адрес?» Лестрейд заглянул в свой блокнот и сказал, «Его зовут Джон Рэнс. Сегодня он выходной, но вы сможете найти его по адресу Одли-Корт, 46, Кеннингтон-Парк-Гейт». Холмс записал адрес. «Пошли, доктор», — сказал он. Навестим его. Готов все же сообщить кое-что, что поможет вам, — обратился он к детективам. Здесь произошло убийство. Убийца — мужчина. Это человек ростом более шести футов, в расцвете сил. У него маленькие для его роста ступни. Он был обут в грубые ботинки с квадратными мысами и курил трехинопольскую сигару. Сюда он прибыл вместе со своей жертвой в четырехколесном кэбе, запряженном одной лошадью с тремя старыми подковами и одной новой, на правой передней ноге. Скорее всего, у убийцы красное лицо, а на правой руке необычно длинные ногти. Вот несколько незначительных примет, но, вероятно, они окажутся полезными вам». Ластрейд и Грексон переглянулись, недоверчиво улыбаясь. «Если этого человека действительно убили, то как это было сделано?» — спросил первый. «Яд!» — коротко сообщил Холмс и решительно направился к выходу, но в дверях обернулся и добавил. «А раш по-немецки означает «месть», так что не теряйте времени на поиски мисс Рэйчел». Выпустив эту парфянскую стрелу, он удалился, оставив двух соперников с открытыми ртами.